«Та «Да море я!» — вздохнув, протянул первым вступивший в разговор молодой гном. «Упустили! Опять упустили! Трусы! Опозорили всех нас! В морею снова набиваются орки, как я слышал!» Гномы возмущенно загомонили. Сверкали глаза, сжимались кулаки. Гневно хмурились опаленные у кузнечных горно вброй. «Казалось, провозгласи сейчас, Торин!» Вперед, восток, за короной Дьюрина, и они пойдут на все, и никто уж не сумеет их удержать. Однако Торин вновь поднял руку. — Погодите, знаете ли вы, что там происходит на самом деле? Почему оттуда ушли? Рады Сьярда и Неора, разве мы можем назвать их трусами? а никто не знал до недавнего времени кто из нас кто вступил в разговор один из гномов постарше с сильно обожжденной бородой и короткими закурчавшими с от усами в своих горах сидеть большой смелость не надо с орками биться наверное тоже эти мои деды наши занимались и прадеды А вот как дело до незнаемого дошло, вот тут-то все и открылось. А род там или не род, кому какое дело? Смелость и доблесть не при рождении даются, а отпором подтверждаются. Кто подтверждается, а кто и нет. «Что ж, среди всех ушедших ни одного смелого не нашлось!» — продолжал Торин, — не в жесть не поверю. «Погодите, дайте же сказать...» напрягая чтобы перекричать остальных полез впереддли никто не знает толком от чего они бежали оттуда кто нибудь в лунные горы из них подался то то ушли почти все на восток а те что остались у корабельщика работают так что рано их судить сами там не были ничего не знаем а выдумкам да сказкам верить недостойно гнома Тулган насторожился. Уже не Торин, другой гном говорил, что надо идти в Морию. Сейчас его вдруг ухватится за эту фразу. Но Торин, казалось, не слышал этих слов. Ты прав, прав, Дори. Но я первый день в Ануминесе. И хочу спросить вас, что ж вы намерены дальше делать? Превратиться в наймитов? Его прервал дружный, негодующий вопль. «А что ж тогда?» — спросил Торин. «Не знаю», — ответил за всех Дори. «Пока ждем, что-нибудь подвернется. Мы вот все тоже думаем. День и ночь. Давай и ты, Торин. Вместе мы наверняка найдем какой-нибудь выход и сообща решим, как нам жить дальше». «Ничего себе планы!» — удивился Торин. «Вы что же, нового великого Дьюрина ждете? Так ведь другого не будет, да и мир тогда был совсем иным». когда было? Для чего работать?» Резко сказал один из молчавших до этого гномов, чернобородый, широкогрудый. На среднем пальце его правой руки фолк увидел искусно сделанный перстень с прозрачным черным камнем в золотой оправе. На камне было что-то вырезано, Но хоббит не смог разглядеть рисунка. «Тогда было, что делать и для чего жить», — продолжал чернобородый гном. «Вокруг стояли нетронутые горы, вокруг лежал молодой, еще неизгаженный мир. Можно было творить и открывать, можно было помогать людям и перворожденным. Была великая цель, было великое зло». Но было и не уступающее добро. И чаша весов клонилась то на одну, то на другую сторону. «Слушай, давай покороче, Хорнбори!» Недовольно морща спрервал говорившего Дори, и не столь напыщено. «Ты не дослушал, брат, Тангар!» Недобро прищурился Хорнбори и провел пальцами по перстням. «Я хотел лишь сказать, что мы...» Истинные тангары, хозяева подземного мира, созданы для великих дел и не к лицу нам размениваться на мелочи. Для нас гибель на праздность, для нас гибелен долгий мир. К чему мы здесь в этом мире? К чему красота, если нет цели, которой она служит? и поэтому те из нас кто хоть умом хоть как понимает это поэтому не все сейчас в ванну мие здесь же